Часть вторая. Глава 11. Ливий это не тот ли, о котором рассказывал грек? Отважный и, что важно, удачливый исследователь новых земель. Меня Оскар зовут, возразил ему узник. Оскар Эроу. Эр а ещё упрямая скотина. Не понравились мне местные порядки, потому и попал сюда на перевоспитание. Мы все тут наглядное пособие на нас другим показывают, что может случиться с непокорными. Надо же. Тёмный властелин был не таким уж дураком, как я было подумал. А раньше тебя Ливием звали, почесал за телокрасмус. Ты и в нашей общине жил. Это всё прекрасно, подал голос Голд. Но пообщаться мы и после успеем. Сейчас надо этого поганца догонять. Эй, узники совести. Никого тут не видели? Было такое, раздался голос, явно принадлежащий юноше. Трое или четверо человек в ту сторону побежали, очень спешили, судя по всему. Стив вздрогнул, Майкл. Стив, ты? Кто говорил сейчас? Я. Ливи был немедленно отодвинут, и в свете фонарика мы увидели лицо молодого человека. Майки? А, майки! Ну теперь мы всем покажем, что почём. Никак один из сыновей Адамса изумился я. Вот так номер. Если честно, я не сильно верил в то, что мы кого-то из них найдём. Невысок был шанс на подобное развитие событий. Однако же вот, нашли, и это очень хорошо, потому что теперь Джон Адамс, мой должник, как ни крути. А Марк Майкл поддёргал решётку, но та была куда как прочна. Он с тобой? Нет, вздохнул юноша. Ни его, ни отца я не видел. Да я вообще особо ничего не успел увидеть. Недели две назад набрёл на эту каменоломню, дал в морду какому-то толстяку, который сказал, что теперь я раб, а после меня сюда засунули. Это сколько же раз он умирал? Похоже, что много. Те, кто с характером, в таких местах особо не заживаются на белом свете. Парню просто не повезло с локацией, где он оказался. У нас в Вадбурге он бы сразу жетон с волчьей головой получил. Нам такие ох, как нужны. Как её открыть-то? Атомщик тряс прутья решётки. Там замок, буркнул кто-то из темноты. Вон там, в левом углу, ключ у теремщика. Всё, потерял терпение Голд. Сват Пусть эти двое ищут ключ, выпускает этих бедолаг, а нам надо спешить. Уйдёт ведь этот стервец, как есть уйдёт. У него и так уже фора, будь здоров. Тот проход один, подол голос Ливий. Он ведёт вниз к шахтам. Вот там, насколько я понял из разговоров охранников, уж легко запутать. Только туда особо никто и не ходит. Там свои обитатели есть, и они посторонних не любят. «Спасибо за справку», — отозвался Голд. «Сват, ты со мной?» «Само собой», — вздохнув, ответил я. «Будто у меня выбор имеется». «Скажу честно, мне на этого призывателя по большому счету плевать. Ну, сбежал и сбежал, черт бы с ним. Гипотетически, конечно, он может что-то сделать. Например, отыскать воскреснувшего темного властелина и его людей». объясните им, кем они были и снова могут стать, но, во-первых, у них уже нет той материальной базы, которую в прошлый раз они имели с самого начала. Во-вторых, местные жители понюхали, чем пахнет подмётка их ботинок, и вряд ли захотят повторить её деяство снова. Не все, разумеется. Кое-кто из них кем был, тем и остался, но многие уже поняли, что некоторых людей лучше убивать сразу. Чем ждать, пока те возьмут кнут и начнут всех, кто не с ними, загонять в стойло, как скот. Ну и самое главное. Скоро здесь встанет наш форпост, и его обитателям точно не нужны такие соседи. Тем более тут в каменоломне, которая теперь является нашей собственностью. Да, мы, возможно, заселим её не скоро. Может, вообще никогда не заселим. Но это наша территория, и делить её мы ни с кем не собираемся. Но Гольд не просто советник, вот в чём дело. Он мой друг, а значит, деваться некуда, я пойду с ним туда вниз, к шахтам. Сначала мы топали по достаточно обжитым помещениям. Нет, ничего полезного в них не имелось, хотя питок деревянных бочек добротных, ростовых, окованных толстенными обручами Я бы, конечно, прихватил домой, имея такая возможность. Сразу видно вещь, в них что угодно хранить можно. Те же виноградары за них душу хлюпу и люту продадут. Но они же тяжёлые собаки такие, их до берега не дотащишь. Нет, можно местных примучить, разумеется, но сейчас момент не тот. Тем более, что у нас и других грузов хватает. Ещё по углам стояли какие-то ящики увы и ах, абсолютно пустые. Я на ходу откинул несколько крышек. Может, в них когда-то что-то и хранилось, но что и когда останется загадкой навсегда. Само собой передвигались не быстро, страхуя друг друга перед поворотами и по минутно ожидая нападения. Но нет, тишина стояла в тоннеле. Только наши шаги были слышны. В какой-то момент Путь резко пошёл вниз, и мы увидели распахнутые настежь створки ворот, чем-то напоминающие те, что были сверху, только эти ещё массивнее оказались. Нет, мне определённо не хочется туда соваться. Спинным мозгом чую, ничего хорошего нас там не ждёт. Кислое дело. Такие засовы забавы ради не ставят, утвердительно произнёс Голд. Понимаю, Хочешь, жди здесь, а я всё-таки сбегаю и гляну. Креновая идея, возразил я ему. Если ты там голову сложишь, а я этого не узнаю, представляешь, сколько мне тут просидеть придётся, пока ты до Свадбурга дойдёшь, пока кто-то догадается. Всё, всё, всё, мой советник усмехнулся. Понял тебя, но только без фанатизма, попросил я его. Если станет жарко, лучше свалить и вернуться сюда потом, с отрядом побольше. «Увидим», — Голд двинулся вперед. «И потом я хочу его убить, это так, но при этом сам собираюсь прожить как можно дольше». На то и надежда. Этот человек, слава богу, не фанатик и не молодой идеалист. Ливий не соврал. В какой-то момент мы вышли на довольно широкую площадку, которая, видимо, выполняла функцию перекрестка, поскольку помимо того тоннеля, из которого вышли мы, Здесь имелось ещё 3 таких же ведущих в разные стороны. Вот в собственное и всё сплюнул на камни голд. Ага, не без радости согласился с ним я. И в этот момент задел ногой какую-то железку,скрежетнувшую о камни. А это что? Автомат. У меня под ногами лежал автомат. Я нагнулся, чтобы его поднять, луч фонаря описал кривую линию. И это собственно меня и спасло от вполне возможной смерти. "Сверху!" отрывисто крикнул Голд, автоматная очередь разорвала тишину подземелья, а я немедленно перекатился в сторону от того места, где стоял. Можно было и прыгнуть, но из положения наклон перекат делать проще. И всё равно запоздал. Что-то острое рвануло моё плечо, причём сильно. Я услышал треск ткани и кожи. этим чем-то оказалось изрядных размеров паучья лапа. На старой земле таких волосатых страшилиш я не видал с роду, да и то, чтобы у них на лапах имелись острые окончания, более всего похожие на кривые сабли тоже. Про размер я уж и не упоминаю, он реально впечатлял. Судя по всему, перекрёсток был охотничьим угодьем этой твари, и я, и я оказался второй добычей за один день. Первой жертвой стал один из спутников неугомонного сектанта. Неясно, правда, почему остальные беглецы от правосудия эту тварь не прикончили и приятеля не спасли. Хотя, подозреваю, им было просто плевать на того, до кого добрался паук. Он выиграл время для их бегства, а остальное мелочи и детали, не заслуживающие внимания. Вторая очередь сбило мохнатое чудище с потолка. Оно разынуло огромный жвал, из которых капала зеленоватая жижа, а мерзлитно зашипело и бодро заковыляло в моём направлении, ощутимо кренясь на одну сторону. Пару лап голт ему такие подстёк первыми выстрелами. Само собой смотреть на эту пакость просто так, покорно ожидая смерти, я не стал. Двумя короткими очередями подрубил ей остаток конечности. После чего та рухнула на пол судорожно дёргаясь. Одновременно с этим Голд выпустил пяток пуль в паучью спину, прямо туда, где в свете его фонаря был отчётливо виден мерзкого вида чёрный крест. На камне пола из ран выплеснулась вонючая слизь. Паук засучил оставшимися конечностями, и в этот момент я выпустил очередь ему в голову. Тварь дёрнулась, А после мгновения застыла в перив в меня нехороший почти разумный взгляд. Жутко признаться до чертиков. После она ещё раз что-то прошепела и завалившись на бок, наконец-то сдохла. О как уровень. Вот уж не ждал, не гадал. Я, если честно, вообще давненько махнул рукой на себя в этом плане, что, разумеется, в корне неверно. Но все эти игры, они для волчат. Им важно, кто выше на стенку сикнет, в смысле, кто больше уровней наберёт. Не спорю, это похвально, тем более, что именно этим ребятишкам скоро воевать на всех направлениях, которые я, мы, конечно же, мы. Так вот, везде, где это будет выгодно для семьи. Уровни это ловкость, это сила, это живучесть в конце концов. Так что пусть их. Это на самом деле необходимо. У меня других забот полно, не до прокачки мне. А тут вон она сама пришла. И ж ты, второй, однако паучок-то оказывается непростой. Если за него сразу столько опыта отсыпали, это хорошо. Живой, осведомился у меня голд. Вроде как я потрогал рукой спину. Задеть он меня задел, но не смертельно. Главное, что у него на лапах яду не было. Только скажу так, будь их тут двое, не знаю. Кто бы победу праздновал, они или мы? Надо отсюда сваливать, деловито заявил советник. Правильно ты всё сказал, не то место, не то время. Только вот в тот тоннель на секунду загляну и уходим. Вот же упёртый он. Ну ладно. Я подошёл к пауку, держа оружие на изготовку, потрогал его лапу в надежде отломить её острую конечность, но успеха не достиг. Зато поднял автомат, валявшийся на камнях. Хороший к слову, не армейский, скорее полицейский, компактный и скорострельный. Всё, пора. Из тоннеля вылетел Голд, закидывая на плечо ещё один автомат, аналогичный тому, что я держал в руках. Быстро-быстро. Шипение и пощёлкивание, которое раздалось из тёмного зева прохода, весьма красноречиво объяснило мне, чем обусловлена такая спешка. Хоть советник и вбежал в тот тоннель, который вёл наверх раньше меня, но у ворот всё равно я оказался первым. Не люблю пауков. Мы, напрягая мышцы, захлопнули створки, накинули засовы, а после ещё и заложили ворота массивным брусом, валявшимся рядом. Уж не знаю, шли эти твари по нашему следу или нет, но мне казалось, что с той стороны кто-то в бесильной злобе Кромсает обитую металлом древесину И сожалеет о том, что не догнал двух теплокровных, залезших туда, куда не следует «Почти сразу нашел», — сообщил мне Голд, показывая автомат А дальше начинается паучий ад «Ну вот», — я привалился спиной к воротам «Значит, и белая хламиды где-то там лежит В аду выжить невозможно Пока сам не увижу, не поверю», — вздохнул Голд Хатуру у меня такая, надо потрогать, убедиться. Понимаю. Сам глазам не сильно доверяю в иных случаях. Пощупать люблю, особенно если речь о женщинах. Пластическая хирургия штука такая, не смешно свод. Голд припечатал кулак к створкам. Однако надо тут что-то посерьёзней ставить. Нет таких ворот, которые раньше или позже не поддадутся напору. А если эта пакость отсюда выползет, а после по холмам и по лесам разбежится, то обратно её будет загнать хоть и реально, но очень муторно. Да погоди ты. Я подвигал рукой, чтобы лампа фонаря разгорелась поярче. У меня на них планы есть. За этих пауков столько опыта в руки отсыпают, что грех их не использовать. Надо будет что-то вроде баррикады возвести, стрелковые позиции оборудовать. и подумать, как их выманивать, а после отстреливать по одному или даже парами, но разным людям. Два уровня с ходу, шутка ли. Моргомиент, советник ещё раз проверил, плотно ли сидит бревно засов в пазах. Надо думать. А пока пошли на свет. Пока мы воевали внизу, Майки всё же отоыскал, где-то ключ, и сейчас люди, вызвавшие неудовольствие предыдущей власти, Потихоньку покидали казематы. Голые и грязные, они неторопливо выходили из каменоломни и щурясь смотрели на стремительно валящееся за лес солнце. Надо бы им хоть какую одежду подыскать, сообщил я Размусу, который приосанившись, встал за мной. Вон женщины на них смотрят. Понятно, что все мы в этот мир нагишом приходим и всё таким Ддим с готовностью согласился староста. Обязательно. А как же? Шарль, Шарль, собери вещи, что от Мертвецов остались, и сюда неси. Этих гремыкать одеть нужно. Но сначала пусть помоется. Вон там вроде что-то душевой кабины стоит. Ты глянь, работает она или нет. Вояк он так себе. Но администратор, похоже, толковый. Опасность исчезла, и откуда что взялось? В голосе появилась властность. В осанке уверенность. «А куда это народ намыливается?» спросил я у него, заметив, что большинство женщин и стариков потихоньку строятся в некое подобие колонны и явно собираются покидать двор каменоломни. «Так к нам, в селение?» охотно ответил мне Расмус. «Мы тут пообщались, и я принял решение, что пока все поживут у нас, а после разберемся, кого куда определить. В старые пепелища тревожить не станем». Ни к чему это, но два посёлка ведь уцелели. Вот по ним людей я и распределю. То есть, мы распределим. Думаю, что-то вроде совета надо будет собрать, чтобы вместе решения принимать. Я же говорю, ловок. В Совет совете совета мы последнее слово наверняка за ним останется. Ну да и пусть. Ничего страшного в этом нет. Серьёзного тирана из этого господина не получится, а людей в узде держать всё же нужно. А там, правда, огромные пауки есть, выпучив глаза, спросил у меня он. Вон на спине у вас дырка новая появилась. Они, в самом деле, размером с дом. Правда, придав лицу угрюмое выражение, подтвердил я. А башка у них, как вон та вышка, про зубы жвала и всё остальное лучше промолчу. Ни к ночи такие вещи рассказывать. Расмус опасливо глянул на ворота, ведущие в темноту, которую как раз Гольд затеял закрывать, и отошёл в сторонку. "Настя", крикнул я. "Встань на выходе, и пусть каждый, кто отсюда уходит, передаст тебе свой сводик, а также скажет, кем он был на Старой Земле. Каждый, Тор, помоги ей, если понадобится". Что приятно. Никакого шушуканья или недовольства на лицах людей я не увидел. Им, похоже, было всё равно. Устали они от происходящего и им лишь бы куда подальше отсюда убраться. Впрочем, и в обратном случае никуда бы они не делись, тем более что всё честно. Это наша маленькая плата, мы имеем на неё право. На неё эту каменоломню и ту часть трофеев, которые нам придётся по душе. А если кто-то с этим не согласен, то он сам себе враг. Умелец, что подходы к каменоломне минировал мертв, подошел ко мне Голд. Дж.Б. успел выяснить. Экая досада. Да, обидно, признал я. Такой человек всегда полезен. А если был бы особо упертым, так мы перед тем, как убить, хоть глянули бы, как он выглядит. Да после тут и отыскали. А зачем вам знать профессии? Снова приблизился ко мне Расмус. Тут новый мир, стоит ли ворошить прошлое? Если мы что-то делаем, значит, нам это нужно, и я потрепал его по плечу. Не забивай себе голову, глава совета. Оно тебе ни к чему. Голд, пошли поглядим, что нам перепало в качестве трофеев. Можно будет сразу поделить, кому что, предложил Расмус. Чего тянуть? Я вот мужчин по тому и попросил задержаться, чтобы было кому груз перенести. Интересно, он имеет в виду только свою часть или и то, что мы оставим себе тоже. Подозреваю, нас этот прохиндей в счёт не брал. Но повторюсь, откуда ж то берётся? Куда подевался вчерашний неуверенный в себе человек, который поначалу боялся собственной тени? Ого, он себе на пояс ещё и новую кобуру с пистолетом нацепил. Старая, как видно, была не сильно статусной. Разумно, одобрил его слова Гольд. Чую, скоро эти края здорово преобразятся с каким-то лидером во главе. Расмус уловил иронию, которую канцльери вложил в свою фразу, и было заметно, что она ему не понравилась. Правда, высказывать вслух своё недовольство он всё же не решился. Груда трофеев впечатляла: оружие, цинки с патронами, ящики со взрывчаткой. Разномастная амуниция, сваленная кучей, это всё очень радовало глаз. Но особенно хороши были три пулемёта, стоящие на осицу. Массивные, длинноствольные, с защитными щитками, они притягивали взор. "Дураки", сообщил мне Азиз, обводя рукой местность. "Эти дураки оружие не чистили, не берегли. Один раз мало их убивать, ещё надо". Зимбабвиец очень любил все, что предназначено для истребления себе подобных, и очень недолюбливал тех, кто данные вещи не содержит в надлежащем порядке. Ох, как он гонял волчат за то, что те иногда не очень тщательно чистили свои автоматы. Да что там, даже мне как-то высказал свое ФИ за то, что я лег спать, не уделив внимания пистолету, из которого накануне стрелял. «Но я их чисти, смазывай, и тогда у-у-у-у!» Азиз погрозил кулаками небеса, маскалив свои белые зубы. «Не знаю, сидят ли там сверху хлюб и лют, но если да, то я бы на их месте призадумался, о ком именно ведет речь этот черный гигант. «Нам тоже нужен пулемет», — вдруг сказал Расмус. «Хотя бы один, но лучше два». А мне вот танк необходим, вдруг вступил в беседу Жэка, плавающий, и желательно прямо сейчас. У тебя он есть? Если да, не вопрос, меняю его на два пулемёта. Хорошо сказано. У меня тоже вертелась шутка на языке, но попроще, чем это. Так что тут Жэк меня сделал. Дружок, Марика приобняла новоявленного главу совета за плечи. В её руке блеснуло лезвие короткого метательного ножа, которым она, похоже, тут и разжилась. Раньше я у неё этой игрушки не видел. Я понимаю твоё стремление укрепить свои позиции, и моральные, и материальные. Мы все это понимаем, поверь. Больше оружия больше безопасности. А если ты его ещё и у таких головорезов, как мы, отберёшь, так это вообще тебя возведёт в ранг небожителя. Но ты не принял во внимание один мизерный фактик, хотя и следовало это сделать. Милый, мы не собираемся с тобой торговаться. Мы всегда берём то, что честно заслужили, и не собираемся этим ни с кем делиться. Лезвие ножа скользнуло по щеке Селянина, не разрезав её и даже не оцарапав, а после остановилось в районе горла. Размус Если ты полагаешь, что нам непонятен ход твоих мыслей, это ошибка. Я положил руку на плечо Марике. Всё ясней ясного. Дескать, нас много, их мало, неужели не справимся? Не думал я ни о чём таком слишком искренне возмутился селянин. Зачем вы так? Просто мы вот тут с людьми поговорили, ну а если что? Как без пулемёта? Ещё утром вы владели лишь несколькими затропезными ружьями. И были довольны, заметил Джека. А теперь пулемёт вам, подавай. Местные обитатели стояли недалеко от нас и слушали беседу, не вмешиваясь в неё. А много их, не меньше полусотни. Если дружно бросится, то могут и смять. Нет, Азис, у которого в руках уже снова оказалась его детка, всё равно их всех перебьёт, но не факт, что без потерь с нашей стороны обойдётся. Утром каждый из нас Местных жителей был сам за себя внезапно окрепшим голосом заявил вдруг Размус, глубоко вздохнув. А теперь мы одно целое и больше никому не позволим нас завоёвывать. Нашей общине нужно оружие и много, потому, господин Сват, трофеи мы всё же станем делить по-честному. Это общее решение, и вам придётся И тело теперь уже не состоявшегося главы совета и стоял в воздухе. Не люблю тех, кто не держит своё слово, пояснил я свой поступок всё так же молчащей толпе местных мужчин. Был договор, были условия. Я их выполнял честно, а вот этот господин увы подобного делать не захотел. Здесь другой мир, не такой, как тот, в котором мы все жили. Тут нет судов, адвокатов и присяжных. Если меня обманут, я не стану никому жаловаться на обидчика, не стану кричать о том, что требую справедливости, а просто сам накажу негодяя, вот и всё. Размус оказался лжецом и получил по заслугам. Вопрос. Кто-то из присутствующих считает, что я был неправ. Кто-то хочет предъявить мне счёт за жизнь, которую я только что забрал. Возражений не последовало. Всё та же тишина была ответом. "Ливий", произнёс я. "Ты тут? То есть, э, не Ливий, как там тебя? Оскар?" Тут из толпы вышел человек с чумазом лицом, но зато уже натянувший дранные штаны и такую же рубаху. "Чего?" "Может, ты станешь главным", предложил ему я. "Нет-нет, я ни в коем разу не претендую на то, чтобы навязывать кому-либо свою волю". Мы это, мы и вы это вы. Каждый живёт своим умом, но надеюсь в добрососедстве. Размус мёртв, но условия договора никто не отменял. Просто, насколько я понял, господин Эро честен, справедлив и твёрд в своих убеждениях. За что был сначала умишлён, а после возрождения брошен в темницу. Мало того, он ещё и удачлив. «Не всякому удается сходить на ту сторону реки, а после вернуться обратно». «В какой реке?» — заинтересовался Оскар. «Вы о чем?» «Увы, ничего не помнит, как и полагается. Жаль, чертовски жаль». «Правильный выбор», — сообщил Стив, который успел помыться и теперь присоединился к нам. Ему, в отличие от Ливия, даже рубахе не досталось. Одни штаны, которые, к тому же, состояли большей частью из дыр. «Оскар настоящий мужчина, подтверждаю. Его били, а он только смеялся и обещал отомстить. Уважаю. Выбери себе наряд поприличнее», — посоветовал я ему, показав на груду одежды и амуниции. «И оружие подбери. Я хочу, чтобы к Джону Адамсу приехал сын солдат, а не бродяга». «А пусть», — вдруг произнес кто-то из толпы. «Я знаю Оскара. Он в самом деле справедливый». И люди заговорили одновременно, перебивая друг друга, их как прорвало. "Демократия", с довольным выражением лица произнёс Майкл. "Как она есть". То есть, когда все говорят, но никто не слышит друг друга, глянул на него я. "Да и слышать не хочет, потому что единственно верный считает свою точку зрения. Да, это именно она. А знаешь, кому подобная демократия выгоднее всего?" "Кому?", заинтересовался Майкл. Здесь и сейчас нам. Пока они доказывают друг другу очевидные факты, мы отберём себе всё, что хотим, да потом на них ещё и навьючим. Главное особо им не мешать и время от времени немного поощрять. Я нагнулся, подобрал с земли валявшийся на ней пояс с кабурой, подошёл к Коскару и протянул его ему. Тот молча глянул на меня. "Он твой", пояснил я, "по праву". Что до остального, мы заберём только то, что наше по праву, остальное остаётся вам. Даю слово. Ваша община получит хороший куш, поверь. Жадность не наш конёк. Мы не гребём под себя всё, что видим. Но сразу скажу, в договор входила и вот эта каменоломня. Она теперь собственность моей семьи. Погоди. Оскар не спешил брать поезд. У меня слишком много вопросов, на которые нет ответов. Кто вы такие вообще? Откуда взялись? Ну да, всё верно. Он же вообще не имеет никакого представления о том, что происходило здесь с того самого момента, как ему свернули шею. Мы, люди, произнёс я, причём, как мне думается, не самые плохие. Мы приплыли из-за вон тех гор и взялись помочь местным обитателям с их проблемами. Наёмники, уточнил Оскар. Нет. покачал головой я. Будущие соседи, мы на берегу реки вскоре поставим форпост. Лес, где обитаете вы, нам не нужен. Он как был вашим, так и остаётся. А вот река другое дело. Разумеется, речь не идёт о безграничном владении тем или другим. Мир нельзя делить на твоё и моё, так что и мы можем среди деревьев поохотиться, и вы рыбку половить. причём никто ни у кого разрешения на это спрашивать не должен. Просто у каждого своя зона интересов. А каменоломня? пытливо взглянул на меня Оскар. Ты же сказал, что она теперь ваша? Она наша, подтвердил я. Как строение, как некая крепость. Но если у кого-то возникнет желание спуститься вниз в шахты, добыть угля или поиграть с пауками, то в Богоради, мы его туда опустим без малейших проблем. И, кстати, в случае некой экспансии извне, с которой не получится сразу справиться, мы всегда будем рады предоставить убежище женщинам, старикам и детям. Мужчинам нет, они должны сражаться ради того, чтобы жили все остальные. Тебя зовут Сват, я верно услышал? Эроу протянул мне руку. Очень приятно. Мы обменялись рукопожатием. А после он забрал у меня пояс с пистолетом. Тут как раз и гвалт стих. Мы за то, чтобы никто никому не мешал жить, громко заявил Оскар. Верно ведь? Его соплеменники одобрительно загудели. Золотые слова, Голд закинул автомат на плечо. Итак, Озис, чем ты нас порадуешь? Ты же всё уже осмотрел. В принципе, местным жаловаться на нашу жадность в самом деле не пришлось. Полимиоты и взрывчатка мы забрали без остатка это да, но вот остальной огнестрел почти весь остался им. Во-первых, местные ныне покойные вояки не слишком о нём заботились, превратив местами неплохое оружие в почти металлолом. Во-вторых, большинство автоматов и пистолетов были редким антиквариатом. которому не всегда и патроны-то найдёшь. Так что мы отобрали себе десятка два стволов, остальное, отдав новым союзникам, которые радостно его расхватали в мгновение ока. Патроны немного поразмыслив, я прибрал к рукам не целиком, выделив четверть из них местным, чем вызвал недовольство Марики и Азиза. Но меру знать надо. Как мне думается, не всегда надо всё без остатка под себя грести. Жадность никогда никого к добру не приводила. Зато после этого, уже в темноте, местные охотно перетащили доселение на себе и нашу часть добра, которую аккуратно разместили в пустующем сарае до утра. Завтра мы её переправим на берег и погрузим на василёк. В каменоломне, конечно, осталось ещё очень много добра, что скрывать? матки колючей проволоки, инвентарь, те же бочки во внутренних помещениях. Это всё очень хотелось забрать с собой в Сватбург, но как? Василёк не безразмерен. К тому же, вполне возможно, помимо уже взятого груза, ему придётся принять на борт несколько новых пассажиров. И ещё, нам обратно против течения идти это тоже следует учитывать. Настя зря времени теряла. Выполняя моё поручение, она добросовестно опросила всех, кого смогла, и нашла несколько человек, которые меня очень и очень заинтересовали. Первонаперво три мага. Два так себе, ничего особенного, но вот третий это что-то с чем-то. Я вообще не мог себе представить, что среди разнообразных магических навыков, которыми изобилует ковчег, может оказаться подобие детектора лжи. А, ну есть. И выглядит как молоденькая, хорошенькая девушка. Она слышит ложь, вернее, способна её определить и даже отделить от правды в том случае, если одно смешано с другим. Это не просто находка. Это бог весть, какая удача. И эту милашку я увезу отсюда даже в том случае, если для этого мне потребуется перебить всех местных обитателей, попутно спалив их дома. Помимо данного сокровища, обнаружилось несколько человек с очень полезными в нашей новой жизни профессиями: пара металлургов, которые имели представление и о кузнечном деле, женщина-агроном, ранее работавшая на крупный агрохолдинг, и наконец, каменных дел мастер. Последний особенно меня порадовал, потому что большинство каминов в Сватбурге безбожно чедило, и чистка труб ситуацию никак не выправила. Наши умники, которые с чего-то решили, что справятся с данным делом, только вымозались за лой, что твое черти. А вот этот пожилой швейцарец, похоже, знает, как решить данный вопрос. Я мог просто увезти их с собой. Ничьё разрешения мне не требовалось, но политически это был бы неправильный шаг. Поэтому, умывшись и перекусив, я отправился к Коскару, чтобы продолжить с ним ту беседу. что мы начали ещё в Каменоломне.